Избушка тоже из бревен А между бревнами мох Интересно, кто тут живет? Никто не живет Это баня В бане наши предки парились Мылись и лечились Давай заглянем внутрь Темно Сейчас зажгу лучину Теперь можно осмотреться Здесь веники из веток Гора камней в углу Бочка с водой И пахнет приятно Листвой, деревом В бане парятся так Камни раскаляют Потом на них льют воду Получается пар Кожа от пара распаривается А по ней хлещут Березовыми, дубовыми Травяными вениками Грязи как не бывало Потом можно выбежать искупаться. В бане жарко, а в речке, ух, вода прохладная, хорошо. А зимой как же? Зимой бывает, и в прорубь после бани ныряют, и снегом растираются. Бррр. Холодно же, а вениками стегаться, наверное, больно. И не больно. И не холодно, а очень полезно Иноземцы удивлялись Отчего на Руси люди такие здоровые и сильные Живут в холодных краях, а хвори их не берут Потому что в банях парятся? Да, баню даже больным топят Отвары из целебных трав на камне раскаленные плещут Подышит больной таким паром, пропарится Глядишь, и выздоровеет В бане нам погреться хочется Спину веничком попарить. Баня нас отмоет дочисто и здоровье нам подарит. Хотя в ванной купаться привычней. Вот мы с тобой в деревню поедем, и я истоплю баньку. Тогда ты сможешь сравнить, насколько в ней лучше и приятней, чем в обычной ванной. Договорились! А сейчас давай еще разок в избу заглянем. Что там делается?